Тревога в городе. Свой первый город на планете африканеры построили в глубине долины, вытянутой каплей, врезавшейся в горный массив. Единственный выход в тонкой её части шёл параллельно берегу. Скалы защищали городок от постоянных ветров, дующих то к морю, то от него. Когда небольшой отряд Дидерика выехал из узкого прохода между хребтов Командир собрал вокруг себя людей и сказал. «Братья, куда пошли мальчишки, я не знаю. Скорее всего, к собачьей луже. Так думает Мефру Брауэр, и я с ней согласен. Здесь мы разделимся, широким веером охватим все направления. Тот, кто найдет их первым, подает сигнал дымом. Это значит, что остальные могут возвращаться в город. Все ясно? Расходимся?» Скауты разобрали направление и пришпорили оленей. Дидерик поскакал в сторону собачьей лужи, Адель, придерживая на боку медицинскую сумку, за ним. Утром Чан проснулся от стука копыт. Он выглянул в окно. Мимо госпиталя к выезду из города проскакал отряд скаутов. Через несколько минут пролетел галопом ещё один всадник. и Чан с удивлением узнал их школьную учительницу, Мефру Брауэр. Она была одета в походную мужскую одежду и держалась в седле так, будто всю жизнь с оленя не слезала. Открылась дверь в его палату, но Чан на этот раз даже не обернулся. — Мефру Магда? — спросил он у отражения в стекле. — Что случилось? Куда поскакали скауты с Мефру Брауэр? Магда с усталым вздохом чувствительно перетянула Чана полотенцем по спине. — Немедленно в постель! Я тебе разрешила вставать? Она протянула ему чашу с отваром, и пока он морще спил, сказала. — Двое мальчишек, Грут-младший и Винкс, ушли в поход и не вернулись вовремя. Скауты поскакали их искать. Чан подпрыгнул. Мягкая и тяжелая рука Магды снова уложила его горячую голову на подушку. «Лежи! Чего подскочил?» «Не надо искать! Я знаю, куда ушли грудь с винком! Они пошли к собачьей луже!» Магда укрыла его одеялом. «Лежи, лежи, отдыхай. Сейчас кого-нибудь отправлю в догонку, не волнуйся». Она выбежала на дорогу, огляделась по сторонам и... Из-за холма выехал бывший командир скаутов, Де Той. С его седла свисало несколько подстреленных бакланов. Размахивая пухлыми руками, Магда кинулась к нему. «Гендрик, стой! Скауты с Мефру Брауэр поехали разыскивать потерявшихся детей. Надо их догнать!» Магда перевела дух. «Надо им сказать, мальчики пошли к собачьей луже, пусть ищут их там!» Де Той нахмурился, спросил в недоумении. — С Брауэр? Почему с Брауэр? Магда пожала плечами. Де Той закусил губу. — Грудь старший, Брауэр, Грудь Зимбабве. — Опасное сочетание, — подумал он. — Магда, — сказал он, — не поднимай панику. Иди к больным, я догоню их. Давно проскакали? — Минут пятнадцать назад. Ну хорошо. Иди, Магда, иди, повторил он с нажимом. Я всё сделаю. Гендрик пустил оленя рысью к выезду из города. Но стоило только грузной фигуре Магды скрыться за уклоном госпиталя, он развернулся и галопом поскакал к центру. Возле большого каменного дома он привязал оленя и взлетел по ступеням на высокое крыльцо. Бронзовым кольцом замолотил в дверь. Бил до тех пор, пока она не открылась. «Петрус, надо что-то решать!» Бросил он, проходя мимо Ван Ситарта в дом. Хозяин оглядел пустую улицу и запер дверь.